Во-первых, он года два как ушел. Во-вторых, я такими вопросами не интересуюсь. Поговори с ребятами. Может, кто что вспомнит? Или тебя кто-то конкретно интересует? Ага. Еще один покойник, Лосев. Зовут Слава. Не помню, чтобы у нас был такой. Сейчас по компьютеру проверю. Проверь. Заодно Дружинина посмотри, Илью Петровича.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 «И все-таки зачем тебе Илья понадобился?» «А что он вообще за человек?» Вопросом на вопрос ответил Мишка. «Как тебе сказать? Вроде парень неплохой, но очень любил покрасоваться. Оно может и ничего, если дело не мешает». «Но тебе он не нравился?» «Нет, напротив. Компанейский, со всеми ладил, к тому же толковый парень. У него одна проблема – бабы». Они на него липли, точно мухи на мед. Что и понятно, он у нас, как звезда Голливуда, и лицом, и фигурой вообще может себя подать. Дамочки просто с ума сходили. Была, правда, пара неприятных историй. Например? Например, мы охраняли одного крутого дядю, у него имелась подружка. Ну и дядя застал их с Ильёй и сильно разгневался. Пришлось все это как-то улаживать. Разумеется, дружине ну, пришлось бы уволиться. Но тут Эмма Станиславовна обратилась к нам с личной просьбой подыскать шофера-охранника. тере И мы присоветовали ей Илью, потому что ни в какой охране она не нуждалась. Бабе облаш, одним словом. Просто надо было дамочке услужить. И Илья в этом деле так преуспел, что через месяц на ней женился. «Интересно», — хмыкнул Мишка, —